глава 14 впрочем не то ещё было и не одни господа сок из народа давила подлых подьячьих орда что не чиновник стяжатель с целью добычи в поход вышел а кто неприятель войска казна и народ всем доставалось исправно стачка по рука кругом смелые грабили явно Трусы тащили тайком, непроницаемой ночи мрак над страной висел. Видел, имеющий очи, из-за болел. Стоны рабов заглушая, лестью до да свистом бичей, Хищников алчная стая гибель готовила ей.